Глава 16. Первородная. Утро наступило, как всегда, неожиданно. Первые лучи лизнули землю, предвещая появление светила, запели птицы, журчание воды усилилось в несколько раз. Из домика в лесу вышла девушка. Волосы ее были обрезаны по плечи. Растирая заспанное лицо ладонями, она сделала шаг вперед и замерла. Перед ее взором раскинулась небольшая поляна с голубым озером. У самой кромки стоял молодой олененок на тонких длинных ножках. Он вскинул мордочку и посмотрел на незнакомку, в глазах которой застыл ужас. — Не золотой, коричневый, — зашептал себе под нос Лилит, убирая руки от лица и пытаясь выхватить меч, который остался в доме ведуньи. — Ты моя гостья, а значит, никто тебе вреда тут не причинит. Эфрикс стояла у порога и наблюдала за охотницей. Длинные белые волосы доходили ей до пят, а в глазах плясали смешинки. Если пойдет дождь, его шкура пожелтеет, а рога удлинятся. Твоя интуиция тебя не обманула, но сейчас он просто олень с большими глазами. Охотница сглотнула и кивнула головой. Животное припало к воде, позабыв о человеке. «Пройдемся!» Это было не предложение, и девушка последовала заведуньей вглубь чаще. Деревья расступались перед Эфрикс. «Я удивилась, увидев тебя утром на своем пороге, что привело тебя в такую даль, охотница из селения Гудрос, дочь Хельмунда и Фриды. Я прибыла к первородной с просьбой наделить меня силой и знаниями, поделиться со мной тем, что когда-то она дала моему богу, Старуха рассмеялась. Громко и звонко. И вторили птицы, сидящие на ветвах лиственных деревьев. Мудра не по годам. Стара не по жизням. Хорошо, девочка, я услышала твой зов. Но ведь не только по сей причине ты оказалась у моего дома. Или я ошибаюсь? Нет. Двое шли по узкой тропке, виляющей и ведущей туда, где не бывали даже боги. Небо просвечивалось голубыми лоскутками сквозь кроны высоченных деревьев с толстыми черными стволами. Охотница молчала, первородная ее не торопила. Лишь единожды замедлила шаг и поймала левую руку гости На запястье девушки была намотана фиолетовая лента. Редкий цвет, ведь в последнее время циниста не цветет. Знаешь, мир сошел со своей оси. Что-то меняется, и очень сильно я чувствую это. Знаю, это подарок Рейнера. Я обрезала волосы, но с ней расстаться не могу. Ведунья кивнула головой. Она помнила мальчишку, которому Селис переписала судьбу, и отвадив от жрицы, что выбрал старейшина в ночь огня. Богиня сделала это для того, чтобы парень обратил внимание на Лилит, и не позволил той раньше совершеннолетия покинуть деревню. Но даже самой судьбе не удалось изменить то, что случиться должно было. Тропка вывела ведунью и ее гостю на поляну, сплошь укрытую яркими фиолетовыми цветами. Они тянули свои головки с множеством мелких лепесточков к небу, пытаясь насладиться последним теплом и светом. «Нигде больше не цветет циниста. Только тут». Охотница замерла, слыша только стук собственного сердца. Ветер кинул ей в лицо сладким запахом. Бабочка, неслышно шурша крыльями, промелькнула мимо. Зашевелилась трава, расступаясь перед назойливой юркой-ящеркой. «Это последний островок моей силы, охотница. Некогда я была богиней-травницей. Некогда я была в состоянии поддержать гибнущее растение» дать силы ростку и вырастить дерево за несколько часов. Теперь у меня есть только поляна цинисты, которая цветет круглый год. Это тот островок надежды, что у меня остался. Фиолетовые цветы шевелили своими головками на ветру, приковывали взгляд к морю редчайшего цвета и завораживали. — Как же красиво! — Эфрик скивнула головой. — И все же. «Ты ответишь на мой вопрос». «Я приехала еще по двум причинам», — заговорила девушка, не в силах оторвать взгляд от поляны, покрытые изящными и гордыми цветами. «Мое бедро не заживает после ранения. Мне раздробили кость. Лечила Дониром, но не смог он полностью меня вытащить. Хотела попросить у тебя лекарство какое или обезболивающее». «Основная причина приезда». Цельс пропала. «Знаешь?» Ведунья замолчала. Она прикрыла глаза и улыбалась. Тишина, нарушаемая только жужжанием лесных пчел, нервировала Лилит, но она ждала, пока старуха скажет хоть слово. «Догадывалась. Ты знаешь, где ее искать?» Эфрикс развернулась и посмотрела в глаза гостя, которая задавала слишком много вопросов что ты знаешь о Селис, девочка. Расскажи мне все». И охотница заговорила. Она богиня судьба, одна из тех, кому поклоняется большинство, родственница бога случая, который сейчас обеспокоен пропажей сестры. Женщина она самовлюбленная и самоуверенная, руководит людьми, как игрушками. Присвоила меня себе, запретила умирать. После случая с Богом, что покровительствует охотникам, не перестала писать судьбы его подопечным. Не мешала, а наоборот помогала, когда мы начали поиски истины. Смею предположить, что Селис желает открыть глаза миру. Она хочет того же, что и мы. Как ты думаешь, девочка, если есть судьба, которая порождает людей и пишет им истории, кто эти истории обрывает? «Все истории произносятся до самого конца», ответила охотница, продолжая завороженно наблюдать за фиолетовым морем цветов. «Селис является смертью всего мира». Эфрикс рассмеялась, да так звонко, что привлекла внимание Лилит. «Да, она сама смерть». «А может ли смерть умереть?» «Нет?» «Может. Но для этого нужно очень хорошо постараться». «Как думаешь, что предприняла бы Селис, узная она о том, что оружие, которое она привела в этот мир, ради своей цели, перестало ей подчиняться?» «Она бы не умерла от этого», — усмехнулась охотница. Ведунья кивнула головой, требуя, чтобы девушка продолжала. Лилейт вцепилась пальцами правой руки в левое запястье, пытаясь разложить все мысли и зацепки по местам. Она бы постаралась... Вырваться из оков и вернуть себе власть, так же, как это сделала я в землях мертвых. Но тогда я умерла, мое сердце пробил стилетом Гильем, и только Селис возродила меня. Иллюзия смерти порой спасает от многого. Эфрикс развернула, собираясь уходить. Лилейт последовал ее примеру, бросив последний взгляд на поляну цинисты. Сэлис приходила ко мне с просьбой заговорила старуха, просила она земы. Ведь кто, как не богиня-травница, сможет добыть запрещенный материал? Аназема, выросшая на могилах, основа под яды. А аназема, поглотившая соки и силы трупа, возвращенная силой бога на мертвеце, убийственна даже для бессмертного. Если моя племянница приняла отвар из этого растения, то я не могу предвидеть последствия. Но она жива. А значит, я все еще в ее власти. Осень все сильнее понижала температуру, насылала ветра и дожди. оставнем барабанили капли. Сквозь небольшую щелку было видно небо, расчерченное белоснежной ветвистой молнией. Ударил гром. Эфрикс запалила печь и поставила чугунок с водой и травами. «Раздевайся, охотница!» «Посмотрим на твое ранение». лилиц скинула одежду, ступила босыми ногами по дощатому полу и подошла к хозяйке жилища. Ведунья прикоснулась пальцами с пожелтевшими ногтями к бедру девушки и вдавила. Охотница вскрикнула от боли, ноги подогнулись. «Демоновая вещица тебя чуть в могилу не загнала», — вырглась женщина. «Это как запустить надо было». «Никакого движения и лошади в ближайшие дни. Одевайся и на лежанку». «Я не могу долго у тебя задерживаться. На охотников объявили гон. Я должна вернуться к ним, найти их». Эфрикс хищно улыбнулась. Одним из умений охотника была ускоренная регенерация. «Ступень? Вторая». Лилит почувствовала, как под взглядом первородной сжимается в комок. «Помоги мне ее раскрыть». «Я не потребую с тебя жертву, так как эта сила есть в тебе», задумчиво проговорила Эфрикс. «Но тебе придется не сладко. И все равно это займет время». «Сколько?» «До зиму успеем, если ты, конечно, выдержишь ускоренный курс». И пошли дни, похожие друг на друга, как вишенки. Просыпалась Лилит рано, даже светила еще не успела встать из-за деревьев, а Эфрикс уже ждала охотницу у озера. Раздевшись догола и обмазав бедро черной вонючей мазью, она плавала в холодной, сковывающей мышце в воде. «Ты должна расслабиться, пропустить через себя холод и привыкнуть к нему». Девушка переворачивалась на спину и зависала надолго, слушая слова наставницы. «Эта мазь действует только в определенной температуре. Будь сейчас зима, я загнала бы тебя в сугроб. Но, твое счастье, ты можешь не только провести целебную парци... Парци... Случай бы побрал твои слова». «Процедуру», — поправила ведунью Лил, стуча зубами. «Именно ее». «Так вот», — наставительно подняла палец женщина, «ты тренируешь сейчас и резерв своих сил». «Единение с природой, понимаешь?» «Понимаю», — пробурчала девушка, чувствуя, как ее ногу хватает судорога. После нескольких часов, проведенных в озере, охотница выходила на берег и отковыривала от бедра черную корку лекарства, которое застыло и не желала так легко прощаться с человеческой кожей. Обед проводили женщины в доме за беседами у теплого очага. Именно тогда Эфрикс рассказывал о тех силах, которые станут доступны охотнице, если она постарается. «Даже если я смогу осилить несколько ступеней до зимы, что делать остальным? Как им достичь новых умений, раскрыть в себе потенциал?» «Все замки только в нас самих. Я не собираюсь тебе помогать. Ты сделаешь все сама, своими руками и мыслями. Я только направлю...» Это нет больше у истинных охотников наставника. Ты передашь знания друзьям, и если они смогут ими воспользоваться, я буду только рада. Вечер проходил в тени высокого дерева, под которым устраивалась Лилит и медитировала. На этом настояла она сама, а Эфрикс не возражала, лишь с интересом поглядывала на девушку, которая вносила свою лепту в развитие силы охотника. К ночи Выбившись из сил, Лилит падала на лежанку и моментально засыпала. Так прошли две недели. Бедро почти перестало беспокоить, а вода озера ночью начала покрываться коркой льда. В тот вечер они пошли спать намного позже. Разговор завела девушка с фиолетовыми глазами. «Эфрикс, почему говорят, что Бог-покровитель предал нас? Будто он убил первородных» будто повел людей войной на богов и бросил в самый сложный момент. «Эти истории недалеки от истины», — ведунья поставил перед гостьей деревянную чашу с горячим отваром. Над жидкостью поднимался ароматный пар. «Твоя сила заложена в тебе, а охотнику необходимо было ее получить. Он убил девять первородных, именно столько ступеней доступно в дереве, что нарисовано было на гербе бога твоего». С первой по пятую — ствол. Это то, что доступно истинному после прохождения испытания. С шестой по девятую — ветви. Выбор или судьба предписывают, по какой ветви пойдет истинный, неведомо мне. А боги? Часть сил была унаследована от них. Бился охотник с богами и при победе забирал частичку их умения — но не задействовал он людей, один на один проходили эти бои. Много катаклизмов породили, может, оттуда и идет слух. Расскажи мне о ступенях и ветвях, с чем мне придется иметь дело. Редунья усмехнулась, наблюдая за тем, как в руках охотница сжимала перо. Макнув кончик в чернильницу, она на желтом листе нарисовала ствол дерева и у самого корня поставила один. Ты знаешь все о первой ступени. Ты достигла ее и обуздала. Лилит кивнула головой. Перо заскрипело по бумаге. Умение первое. Истинный взгляд, при концентрации и желании. Охотник в силах увидеть скрытый путь, связь между двумя предметами. Видимо, как алая нить. Эфрикс бесшумно оказался за спиной охотницы и уже читала то что выходило из-под пера ее гостей. «Верно. Странное название ты дала, но да неважно это». Лирит фыркнула и зачеркнула истинный взгляд. Умение второе позволяет почувствовать, отыскать и взглянуть на мир глазами животного, который находится в непосредственной близости к охотнику. Когда созданий много, охотнику сложнее определить местонахождение но легче ощущает эмоции сих существ. «Много? Никогда о таком не слышала», — покачала головой ведунья. Девушка отложила перо, на котором уже подсохли чернила. При переходе рощи на нас напали зудги. Я почувствовала их всех разом. Такой злости, голода и боли я никогда больше не испытывала. Эфрикс присела за стол напротив лилиит, сделала глоток из своей чаши и прикрыла глаза. Охотница, которая уже написала два вверх по стволу нарисованного дерева, пожирала старуху взглядом. «Хорошо», — наконец сдалась ведунья, — «я буду открывать тебе знания после того, как ты будешь постигать ступени. Первую ты уже обуздала. Вторая не так интересна. Ты сможешь регенерировать раны быстрее. Обострится твой слух». Зрение и память, ловкость и сила начнут преобладать в твоем теле. Но это такие умения, которые специально и не проверишь. Ты ждешь, пока заживет мое бедро, и следишь за тем, как быстро это происходит. Я права? Да, потому что сейчас ты можешь только медитировать — надеюсь, правильно произнесла это странное слово — и наслаждаться единением с природой. Как только твой организм полностью восстановится, я проверю навыки, которые должны быть доступны на второй ступени. «Отрежешь мне руку?» Эфрикс не ответила, но достаточно кровожадно улыбнулась.